Она услышала, как с наступлением сумерек вернулись слуги, и ей показалось, что они как-то особенно тихо готовят ужин, или, быть может, так ей казалось из-за нечистой совести. К двери подошла мамушка и постучала, но Скарлетт отослала ее прочь, сказав, что не хочет ужинать. Время шло, и, наконец, на лестнице раздались шаги Ретта. Она вся напряглась, когда он поднялся на верхнюю площадку, и, готовясь к встрече с ним, призвала на помощь все свои силы. Но он прошел прямиком к себе в комнату. Скарлетт облегченно вздохнула. «Значит, он ничего не слышал. Слава Богу! Он пока еще считается с ее ледяным требованием никогда не переступать порога ее спальни, ибо если бы он увидел ее сейчас, то сразу бы все понял». Она должна взять себя в руки и сказать ему, что плохо себя чувствует и не в состоянии пойти на прием. Что ж, у нее есть время успокоиться. Впрочем, есть ли? С той страшной минуты время как бы перестало существовать в ее жизни. Она слышала, как Рэд долго ходил по своей комнате, слышала, как он обменивался какими-то фразами с порком, но она все не могла найти в себе мужества кликнуть его. Она лежала неподвижно на постели в темноте и дрожала. Прошло много времени. Наконец он постучал к ней в дверь, и она сказала, стараясь голосом не выдать волнения, «Войдите». «Неужели меня приглашают в святилище?» — спросил он, открывая дверь. Было темно, и Скарлетт не могла видеть его лицо. Не могла она ничего понять и по его тону. Он вошел и закрыл за собой дверь. «Вы готовы идти на прием?» «Мне очень жаль, но у меня болит голова. Как странно, что голос у нее звучит вполне естественно. Благодарение Богу в комнате темно. Не думаю, чтобы я могла пойти. А вы, Ред, идите и передайте Мелани мои сожаления». Долго длилось молчание, наконец в темноте протяжно прозвучали язвительные слова. «Какая же вы малодушная, трусливая сучка!» Он знает. Скарлет лежала и тряслась, не в силах произнести ни слова. Она услышала, как он что-то ищет в темноте. Чиркнула спичка, и комната озарилась светом. Рэд подошел к кровати и посмотрел на нее. Она увидела, что он во фраке. «Вставайте», — сказал он ровным голосом. «Мы идем на прием». «И извольте поторопиться». «Ох, Рэд, я не могу. Видите ли, я все вижу. Вставайте». «Рэд, неужели Арчи посмел? Арчи посмел». «Он очень храбрый человек, этот Арчи». Вам следовало пристрелить его, чтобы он не врал. Такая уж у меня странная привычка. Я не убиваю тех, кто говорит правду. Сейчас не время для препирательств. Вставайте. Она села, стянув на груди халат, внимательно глядя ему в лицо. Смуглое лицо Ретта было бесстрастно. Я не пойду, Ретт. Я не могу пока... Пока это недоразумение не прояснится. «Если вы не покажетесь сегодня вечером, то вы уже до конца дней своих никогда и нигде не сможете в этом городе показаться. И если я еще готов терпеть то, что у меня жена проститутка, трусихи я не потерплю. Вы пойдете сегодня на прием, даже если все, начиная с Алекса Стефенса и кончая последним гостем, будут оскорблять вас» а миссис Уилкс потребует, чтобы мы покинули ее дом. «Рэд, позвольте, я все вам объясню. Я не желаю ничего слышать. И времени нет. Одевайтесь». «Они неверно поняли. И Индия, и миссис Элсинг, и Арчи. И потом... Они все меня ненавидят? Индия до того ненавидит меня, что готова наговорить на собственного брата, лишь бы выставить меня в дурном свете. Если бы вы только позволили мне объяснить... «О, мать Пресвятая Богородица!» — в отчаянии подумала она. «А что, если он скажет, пожалуйста, объясните, что я буду говорить, как я это объясню?» Они, должно быть, всем наговорили кучу лжи. «Не могу я идти сегодня». «Пойдете», — сказал он. «Вы пойдете, даже если мне придется тащить вас за шею и при каждом шаге сапогом подталкивать под ваш прелестный зад». Глаза его холодно блестели. Рывком поставив Скарлет на ноги, он взял корсет и швырнул ей его. — Надевайте. Я сам вас затяну. — О да, я прекрасно знаю, как затягивают. — Нет, я не стану звать на помощь мамушку. А то вы еще запрете двери и засядете тут, как последняя трусиха. — Я не трусиха! — воскликнула она от обиды, забывая о своем страхе. «О, избавьте меня от необходимости слушать вашу сагу о том, как вы пристрелили Янки и выстояли перед всей армией Шермана. Все равно вы трусиха. Так вот, если не ради себя самой, то ради Бонни вы пойдете сегодня на прием». «Да как вы можете так портить ее будущее? Надевайте корсеты быстро». Она поспешно сбросила с себя халат и осталась в одной ночной рубашке. Если бы он только взглянул на нее и увидел, какая она хорошенькая в своей рубашке, быть может, это страшное выражение исчезло бы с его лица. Ведь в конце концов он не видел ее в ночной рубашке так давно, бесконечно давно, но он не смотрел на нее. Он стоял лицом к шкафу и быстро перебирал ее платье. Пошарив немного, он вытащил ее новое нефритово-зеленое муаровое платье. Оно было низко вырезано на груди, обтягивающая живот юбка лежала на тюрнюре пышными складками, и на складках красовался большой букет бархатных роз. «Наденьте вот это», — сказал он, бросив платье на постель и направляясь к ней. «Сегодня никаких скромных, приличествующих замужней даме серо-сиреневых тонов». «Придется прибить флаг гвоздями к мачте, иначе вы его живо спустите, и побольше румян». Уверен, что та женщина, которую фарисеи застигли, когда она изменяла мужу, была далеко не такой бледной. «Повернитесь-ка». Он взялся обеими руками за тесемки ее корсета и так их дернул, что она закричала испуганная, приниженная, смущенная, столь непривычной ситуацией. «Больно, да?» Он отрывисто рассмеялся но она не видела его лица. Жаль, что эта тесемка не на вашей шее. Все комнаты в доме Мелани были ярко освещены, и звуки музыки разносились далеко по улице. Когда коляска, в которой ехали Скарлетт и Ретт, остановилась у крыльца, до них долетел многоголосый шум и приятно возбуждающий гомон пирующих людей. В доме было полно гостей. Многие вышли на веранды, Другие сидели на скамьях в окутанном сумерками, увешанном фонариками саду. «Не могу я туда войти! Не могу!» — подумала Скарлетт, сидя в коляске, комкая в руке носовой платок. «Не могу! Не пойду! Выскочу сейчас и убегу, куда глаза глядят! Назад! Домой! В тару! Зачем Ред заставил меня приехать сюда? Как поведут себя люди? Как поведет себя Мелани? Какой у нее будет вид?» «Ох, не могу я показаться ей на глаза! Я сейчас сбегу!» Словно прочитав ее мысли, Ред с такой силой схватил ее за руку, что наверняка потом будет синяк, схватил грубо, как чужой человек. «Нигде еще не встречал трусов среди ирландцев! Где же ваша знаменитая храбрость?» «Ред, пожалуйста, отпустите меня домой! Я все вам объясню!» «У вас будет целая вечность для объяснений, но всего одна ночь, чтобы выступить, как мученица на арене. Вылезайте, моя дорогая, и я посмотрю, как набросятся на вас львы. Вылезайте же!» Она не помнила, как прошла по аллее, опираясь на руку Ретта, крепкую и твердую, как гранит. Рука эта придавала ей храбрости. «Честное слово, она может предстать перед ними всеми и предстанет». «Ну что они такое? с ворами укающих, царапающихся кошек, завидующих ей. Она им всем покажет. Плевать, что они о ней думают. Вот только Мелани, только Мелани...» Они поднялись на крыльцо, и Ред, держа в руке шляпу, уже раскланивался направо и налево. Голос его звучал мягко, спокойно. Когда они вошли, музыка как раз умолкла — И в смятенном сознании Скарлетт гул толпы вдруг возрос, обрушился на нее, словно грохот прибоя, и отступил, замирая все дальше и дальше. — Неужели сейчас все набросятся на нее? — Ну, чтоб вам всем пропасть, попробуйте. Она вздернула подбородок, изобразила улыбку, прищурила глаза. — Но не успела она повернуться к тем, кто стоял у двери, и сказать хоть слово, как почувствовала, что толпа раздается, пропуская кого-то. Наступила странная тишина, и сердце у Скарлет остановилось. Она увидела Мелани, маленькие ножки, быстро-быстро шагали по лужайке. Она спешила встретить Скарлет у двери, первой приветствовать ее. Мелани шагала, распрямив узенькие плечики, чуть выдвинув вперед подбородок и всем своим видом показывая возмущение. Точно для нее существовала одна скарлет, а других гостей вовсе не было. Она подошла к Скарлет и обняла ее за талию Какое прелестное платье, дорогая! — сказала она звонким тоненьким голоском. — Будь ангелом! Индия не смогла прийти, чтобы помочь мне. Ты не согласилась бы принимать со мной гостей?